Она уже выехала за пределы поселка, когда Федор пьяно завозился. Его мобильный телефон выпал на пол, отскочила батарейка. Федор застучал ногами, того и гляди растопчит. Пришлось Свете притормозить и поднять телефон с пола. Она вставила батарейку обратно, включила мобильный, чтобы проверить. Работает. Телефон в тот же миг залился трелью, и Света машинально приняла звонок. Федя, мать твою! У тебя чего, мобила отключена? Раздался из динамика трехэтажный маг. Писатель в ярости, он не весь телефона же оборвал. Простите, я сейчас все объясню. Откашлилась Света. Ты кто? Опешил звонящий. Снегурка что ли его иное? Где вас носит снегурка? Надеюсь, вы уже подъезжаете, а то дочки писательские спать не ложатся, все вас ждут. Как ждут? Растерялась Света. Мы же у них весь вечер были, только что ушли. В трубке воцарилась потрясённая тишина, а потом раздался стон. Вы что, дебилы? Дом перепутали. В общем, я не знаю, где вы там, но быстро дуйте к писателю, иначе я Фёдора лично придушу. Звонящий отключился. Света озадаченно взглянула на безмятежно похрапывающего Фёдора. Выходит они были не у писателя Туманова, Пары выхватили из темноты указатель с названием поселка Лесная Бы. Света не поверила своим глазам, выскочила из машины и подбежала поближе к табличке. Так и есть, Лесная Бы, а не Лесная Даль, где их ждет писатель туманов. И как только она могла перепутать указатели, бомчал из-за тройки Деда Мороза, забыла про навигатор и приехала не туда. А может туда? Весь вечер Свету не покидало ощущение, что она оказалась именно там, где и должна была быть. Вот только грустного финала ее сказки это не меняет. Ксения, конечно, посмеялась над тем, что Света перепутала дом и была уверена, что попала в гости к писателю Туманову. Но для Алексея этот факт ничего не меняет. Да, на горке он увидел в ней женщину. которая может полюбить его и его детей и стать частью его семьи. Женщину, которую судьба случайно привела в его дом. И он не простит ей того, что Света пришла в его дом намеренно, со своей целью, и цель эта была отнять неблагородный. Всё кончено. Пора возвращаться в реальную жизнь. Света села в машину и завела мотор. Навигатор по-прежнему показывал маршрут до посёлка Лесная Дача. Две дочки писателя Туманова не ложились спать, ожидая Деда Мороза и Снегурочку. Они не доехали каких-то пару километров, но у Светы не было никаких сил продолжать прежний маршрут. Она нажала кнопку и задала новую цель: дом.